Культура жестов. Средневековое общество изъяснялось прежде всего устно, вплоть до XIII века, когда расцвет городской торговли и развитие управления повлекли за собой распространение письменной культуры. Вот почему особую роль в нем играли жесты. Кстати, даже письмо, которым владело почти исключительно духовенство, представляет собой жест, действие, осуществляемое рукой, и это действие считалось важным и почиталось. Договоры и клятвы сопровождались жестами. Рутуал вассалитетного омажа и посвящения в рыцари состоял в том, что вассал, сложив руки, вкладывал их в руки сюзерена, а тот сжимал их в своих. Это называлось микситио мануум. Затем следовал поцелуй, оскулум, который означал и показывал всем, что сеньор принимал рыцаря в свою семью. Таким образом, для того, чтобы стать вассалом, требовались жесты рта и рук, молитва, благословение, окуривание ладаном, покаяние. Буквально все части литургии Весь религиозный культ наполнен жестикуляцией. Самый распространенный жанр средневековой литературы — это героические песни, шансон де жест. Подразумевалось, что именно телесный жест, затрагивавший всего человека целиком, являющийся внешним его проявлением, форис, позволяет проявиться внутренним движением, интус, души. Причем следовало различать жесты «gestus» и жестикуляцию «gesticulatio», то есть кривляние и всяческие гримасы, заставлявшие вспомнить о дьяволе. Здесь снова чувствуется внутреннее напряжение. С одной стороны, жест выражал внутренний мир, преданность вере. С другой, жестикуляция считалась знаком коварства, одержимости и греха. вероятно, преследовали скоморохов и осуждали смех, именно потому, что у смеющегося искажаются рот и лицо. В свою очередь и танец оказывался между двумя библейскими моделями, позитивной и в высшей степени негативной. С одной стороны он возводился к танцу Давида, с другой — к танцу Соломеи перед отрубленной головой Иоанна Крестителя, так что в глазах церкви танец никогда не смог добиться достойного положения. Она осуждала неестественные позы, ужимки и покачивания разными частями тела. Отсюда же происходило и осуждение театра. Итак, много сделавший для понимания средневекового жеста Жан-Клод Шмидт прав, когда утверждает, что «говорить о жестах значит в первую очередь говорить о теле». предприняв успешную попытку установить смысл жестов людей средневековой Европы, он пришел к заключению, что жест одновременно превозносился и находился под сильным подозрением. Был везде сущ, но оставался в подчинении. Тело, скованное моралью и правилами ритуала, никогда не признавало себя побежденным. Чем больше вокруг него и вокруг его жестов сжимались тиски норм и предписаний, тем больше становилось параллельных форм жестикуляции. Они проявлялись в выступлениях скоморохов, восходивших к фольклору гротескных образах карнавала, в мистических жестах богомольцев и флагеллантов позднего Средневековья. За всем этим проглядывала борьба, которую вели друг с другом пост и карнавал. Феноменом, связанным с телом, Вслед за смехом становилось и слово. Они проходили через один и тот же несовершенный фильтр, рот, не отличавший грубые слова богохульства от слов молитвы и проповеди.